Памятники духовной культуры 1462-1533 годов Первая. Повесть о создании и о взятии Царьграда. Она была одной из любимых книг, читавшихся в старое время. Читатель особенно охотно останавливался на предсказании, что наступит время, когда русский народ победит турок и воцарится на семи царьградских холмах. С тех пор в сознании русского человека никогда не умирала надежда на то, что рано или поздно православный крест вновь заблестит на куполах Святой Софии. Второе. Повесть о белом клобуке. Ее тоже много читали в старину, содержание ее. Император Константин Великой пожаловал крестившему его папе Сильвестру, как главе христианского благочестия, белый клобук для ношения, когда же впоследствии «латыняне», Отступили от православия, и преемники Сильвестра хотели для поругания отослать белый клобук в чужую землю, то ангел в видении, грозя страшной казнью, повелел папе отослать клобук Константинопольскому патриарху, и, в свою очередь, тоже в видении, повелел патриарху отослать клобук по получении его к архиепископу Новгородскому чтобы носил его никто иной, как он, так как в Новгороде ныне воистину славится вера Христова. В Риме она уже погибла, погибнет по гордости людской и в Царьграде от руки агорян, но воссияет в Третьем Риме в русской земле. С тех пор новгородские архиепископы носят на голове белый клобук, а не чёрный, как остальные архиереи. Легенда это сложилась в Новгороде на почве стремлений создать местной церкви Иерархическую независимость. Позже, с падением политической самостоятельности Новгорода, легенда была приурочена к Москве, и с 1564 года московские митрополиты тоже стали носить вместо черного белый клобук. Третье. Радзивилловская или Кёнигсбергская летопись — список повести временных лет конца XV века с продолжением до 1206 года с четырьмя миниатюрами. Миниатюры эти воспроизведены с более древних подлинников, которые одни относят к началу XIII века шахматов другие – к концу XIII или даже к первой четверти XIV века. Кондаков. Ценность миниатюр в том, что они наглядно знакомят нас с домашним бытом русских того времени – одежда, вооружение, утварь. Текст издания «Санкт-Петербург», 1767 год, «Миниатюры», Санкт-Петербург, 1890 год. Подлинник в Академии наук. Четвертое. Геннадеева Библия. Собрание ветхозаветных не всех и новозаветных полностью книг в переводе с греческого и частью с латинского текста. Труд закончен около 1493 года. Это был первый труд на Руси подобного рода. Рукопись хранится в Московской синодальной библиотеке. С нее напечатана Острожская библия 1581 года, а с Острожской – Московское издание библии 1663 года. Первая для Московской Руси. Отсутствие под рукой полного греческого текста Библии вынудило Геннадия прибегнуть в отдельных случаях к латинскому тексту в так называемом «вульгате», например, книги «Маккавейские». Насколько, однако, трудно было освоиться в ту пору даже в Новгороде с латинским языком, можно судить по следующим примерам. об арце» переведено от арсе контракастра противу кастрас